Глава четвертая. Мягкая редкая шерстка счастливчика выпадала даже от легкого прикосновения. Длинные волоски оставались на пальцах, скатывались в комочке, когда Саша гладила щенка. Одно такое движение стоило маленькому сильно, прореженной дорожке на спинке, но только от поглаживания он переставал дрожать и поскуливать. Мордочка осунулась, еще больше заострилась, глазки больные, мутные, носик сухой. Щенок дрожал всем тельцем, хотя кожа под шерсткой была горячей, он даже дышал с трудом, с посвистом. Новый же отросший хвостик торчал вызывающе, рыжий, яркий, пушистый. Саша гладила малыша и чуть не плакала, видя, как под ее ладонями он успокаивается, закрывает глазки и впадает в какую-то болезненную тревожную дрему но стоит убрать руку, как счастливчик снова дрожит, и кажется, что он вот-вот отойдет к своим щенячьим богам. Ни еды он не хотел, ни воды не принимал, только жался к хозяйке, пачкая своими ошмётками шерсти, и запаха собачьего не было. «Миленький, не умирай», — шептала чуть не плача кислецкая. «Щенок, которого она вчера и знать-то не знала, сейчас грелся о её руки и был ей дороже всех парней и сентиментальных приключений». Она положила счастливчика на свою кровать и улеглась рядом, чтобы малышу было теплее. И тот, завозившись вначале, пригрелся, задышал спокойнее и уснул. Цельце уже не дрожала зябка, Ровно поднималась и опускалась спинка, раздувались бока в такт выровнявшемуся дыханию счастливчика. Чужой сон — лучшая колыбельная. «Сестричка! Сестричка!» — звонкий детский голосок вдали. Ах, как сладко пахнут нагретые солнцем травы. Высокие-высокие, выше макушки. Они щекочут шею, когда их раздвигаешь. То и дело осыпают тебя зелеными колючими зернышками. Лисичка-сестричка, где ты прячешься? Не унимается голосок, переливаясь смехом. Пригнуться, лечь на землю, затаиться и лежать тихо-тихо. Он и не заметит. А потом я как выскочу, как выпрыгну, как начну трепать. Полетят клочки по закоулочкам. Вот смеху-то будет, как всегда. Папа с мамой пожурят, пожурят, и сами будут с нами играть. Все идет, прячусь. Трава щекочется, лезет в нос. Сейчас не выдержу, чихну. Ой, апчфус, пус! Заметил, заметил, убегаю. Лови. И только трава засвистела. Догони меня, попробуй. А он уже снова зовет: Лисичка-сестричка, выходи. И хохочет, хохочет, заливается. Но голосок его начинает меняться, грубеть. Темнеть, и уже не хохочет, а гортанно смеется. «Выходи играть, если не боишься». «Нет, я не боюсь, вот задам тебе, чтобы не пугал». «Что это?» Трава желтеет и вянет на глазах, туча находит на солнце, и дымом запахло. «Куда бежать? Куда?» «Вот он, вот он, мой братик, с которым мы играем, мелькнул тенью в высокой траве». «Бегу, бегу уже, подожди». Ждет. «А, большая рыжая пёсья морда скалит зубы и рычит на меня». «Это не братик, это смерть моя!» «Ай, собака! Ай! Мама! Папа! Спасите!» «Беги, дочка! Беги к нам!» Голоса в зарослях травы, тени в зарослях травы, огонь в зарослях травы, и лес бросается на меня, щелкнув зубами. Три рыжие молнии из зарослей травы кидаются ко мне, ветром проносятся мимо, отгоняя зубастую рыжую смерть. «Отгоняя! Потому что с ними огонь!» Он бежит по их следам, и тварь боится огня, и воет от страха. А огненные молнии убежали, убежали. Остался только дым и черные полосы сгоревшей травы. Никого, больше никого вокруг. Где, где вы все? Но они же меня найдут, правда. Я не боюсь, почти не боюсь. Я буду ждать. Солнце вышло из-за тучи, пригрело. Я дождусь. Странный сон. Подумала Саша, не открывая еще глаз. Словно не мой, а чей-то. Хотя сегодня у меня все странное и не мое. Но счастливчик лежал рядом теплым комочком, спокойно дышал. Не надо даже смотреть. И так понятно, что щенку полегчало. Осторожно привстав, словно рядом лежал маленький ребенок, а не щенок. Кислицкая собралась было спустить ноги на пол. Взгляд невольно упал на собачонка под боком. Тот лежал на спине, раскинув лапки, как младенчик. Невозможно не улыбнуться, когда видишь такое. Пусть даже оно сильно пленявшее и облезлое. Овсянка, витамины и ветеринар должны помочь. Обязательно помогут. А свежий воздух в маминой деревне вообще от всего лечит, малыш. Тут только Саша заметила, что под голым розово-белым пузиком щенка между задних лапок ничего нет. Вот так счастливчик. Снова улыбнулась она. Да ты у нас барышня, оказывается. Так даже лучше. Дамы, они живучие. Значит? «Будешь ты, Лаки?» Щенок так и не заметил, что хозяйка встала. Видно, так намаялся бедный, что спал без задних лап. Зато Саша заметила, что тревога ушла. С бедой надо переспать, не зря же говорят. Солнце еще не село, да и на часах всего половина четвертого. Впереди последняя рабочая смена и долгие каникулы, хоть и без поездки в Китай. Жизнь потихоньку налаживается. Верно, милая Лаки? Скрипнула калитка за окном. «Противно!» — словно вскрикнула старуха. Михална собак не держала, потому и петель не смазывала. Какая-никакая входная сигнализация. Да такая получилась она визгливая, что на всю улицу слышно, что кто-то сунулся в зеленую калитку. Тут только Кислицкая обратила внимание, что еще и собаки лают до хрипа, до иступления, словно готовы скорее вздохнуться, срываясь с цепи, чем смолчать. Стерпеть присутствие чужака на своей улице. Впервые вой и истеричный лай такой мощности стояли на улице. Когда выбивалась из сил одна из псин, ей давали отдышаться другие, срывая голос до да бульканья пеной. Но брехня не прекращалась ни на мгновение. Становилась общим шумом, который сразу и не различишь с просонок. Саша глянула в окно, но если гость и был, то, наверное, уже прошел в дом. Зато на пороге времянки возникла Михална. «Ведьма, как есть ведьма!» Все время появляется неожиданно. Вот и сейчас старуха стояла в двери, уперев руки в боки, а взгляд — в кровать, где лежал щенок. «Ой, всё, увидела!» — только успела подумать Кислицкая. «А ты, дочка, когда съезжать-то собралась?» — без предыстории уточнила старуха. «Завтра!» — сама для себя решила тоже не тянуть квартирантка. «Сегодня смену отработаю, вещи соберу и утром уеду. Потерпите!» Михална вскинула перещипанную в молодости бровь. Что так резвото? Ты же вроде еще какие-то экзамены хотела сдавать, чтобы в загранице ехать, или квартиру другую нашла, подешевше. Саша опешила. В смысле, вы же сами сказали, что с собакой нельзя. А у тебя собака? Где? Михална, подняв уже и вторую бровь, оглядела комнату. Алаки лежала все там же, на диване, только теперь повернулась на бок и смотрела на старуху во все свои рыжие глаза. Бабка нахмурилась, еще раз зыркнула на Сашу, потом ухмыльнулась. Да ладно, шутить, шило в мешке не утаишь. Собачатина от меня не скроешь. Я бы давно запах почувствовала, будь твоя собака, хоть невидимой. Я про что думаю? Ежели тебе дорого у меня, то я скину со следующего года, то есть, с осени. когда вернешься? Только ты, дочка. Михална понизила голос до полушепота, как делают заговорщики. «Мне из Китая шубу привези, и чтоб не собачью, а то я местным на рынке не доверяю». Михална хитро прищурилась. Лисью, ладно -ть? я тебе уж и денег принесла. Там же дешевше стоит, говорят». Старуха полезла в бездонный карман байкового халата под опрятным сегодня белым холщовым фартуком, а Саша, чтобы не спугнуть удачу, скосила глаза на щенка. Голову повернуть не смела, Лежит Лаки, не прячется, не спит. То на бабку, то на неё смотрит. Напряглась вся. «Вот, на-ка, дочка!» Михална достала вместе с тощенькой пачкой денег ещё и очки и листок бумаги, согнутый пополам. Даже ручку не забыла. Подошла и села рядом на диван. Щенка, как одеяло, рукой в сторону отодвинула. Лаки даже не пискнула. Саша видела, как клочки рыжей шерсти остались на рукаве и халате хозяйки. «А ты что, спала, а я тебя разбудила? Прости, дочка!» Ну вот, держи. Расписка и четыреста американских долларов». Бред какой-то. Снова день превращался в бред. «Я не еду, бабушка Михайловна». «Саша не хотела бреда. Надо уметь говорить «нет». У меня нет денег на дорогу, и потому я не еду». И вот дальше произошло еще одно чудо, неожиданное даже предложение Шитяна. «Хм...» — поджала губы старуха. «Хм...» «Ладно, ты тогда мне полушубок привези, а то, что останется, возьми себе на дорогу. Но чтобы все чеки были. Ладно, дочка?» Бред чуть не захлестнул Сашу снова. Лай, визги и вой собак на улице. Чем не подходящий дорожный марш реальности на пути в Тар-Тарары? Но последующие слова Михалны не дали миру Кислицкой рухнуть окончательно. Практичная старуха еще и добавила. «Я потом потихоньку за квартиру с тебя вычту-то. Сочтёмся. Да и телефоны твои институтские у меня есть». Мир все таки еще не уходил из-под ног. Он держался на жадных старушках. Точнее, они его держали, чтобы не сбежал. «Бери, не сумлевайся, Сашенька. Да, тут еще Давича сегодня, то есть перевод тебе прислали. Родители, видать, я за тебя расписалась, а теперь их адрес знаю?» На еще не замусоленным, в сморщенных руках Бланке значилась сумма в треть необходимой. В графе письменное сообщение Саша готова была поспорить. Стояла на поездку. Мама есть мама. Она всегда верила, что ее дочка самая лучшая. Нельзя подводить тех, кто в тебя верит, даже если они ошибаются. Только что же они не звонят, не пишут. Царапнула мысль, что случилось что-то, но тогда бы уже кто-то досвязался с ней. «Просто нужно успокоиться и в выходные съездить домой, в Некрасовку». И Саша Кислицкая взяла и перевод, и бабкины деньги на полушубок. Как Михална вышла, девушка не заметила, наверное, довольно покряхтовая, или даже, важно, вышагивая, представляя себя в обновке. Вмятина на диване еще не остыла, а Лаки встала уже на лапки, прижалась к Саше облезлой мордочкой, прибячье заглядывая в глаза». «Нет, ты либо не собака, либо Михална мне врала про аллергию или ослепла». Потрепала щенка за ухом Кислицкая. Собачка поставила лапки ей на колени и ещё раз взглянула в глаза, обдавая жарким животным духом и поскуливая. «Нет, дуринда, я не понимаю, что ты хочешь мне сказать, но у меня уже есть две трети суммы, собачатинка моя милая», — улыбнулась Саша. В отличие от нее Лаки эта новость не вдохновляла. А Кислицкая постепенно осознавала, что теперь ей отказаться от поездки гораздо тяжелее. Может, если поработать неделю в две смены, попросить авансом выплатить. В конце концов, можно же и... Собака, почувствовав, что не о ней сейчас думает хозяйка, спрыгнула на пол, глянула еще раз на Сашу, обернувшись, и полезла в свой темный угол за шкафом. В темноту уходили мордочка, лапка, другая... Облезлая спинка и два низко опущенных ярких рыжих пушистых хвоста. У каждого на конце белый треугольничек. Почти сразу прекратился собачий лай. «Лаки! Лаки!» Рабея позвала Кислицкая, когда осознала, что она увидела. Щенок не отзывался. «Счастливчик, собачка, иди сюда. Дай посмотрю твой хвостик». Щенок не реагировал. Ни звука, ни движения за шкафом. Саша надеялась, что ей просто показалось. От нервов, как заявили бы в старинном романе. Но тишина в темном углу становилась все более и более подозрительной. Странной даже. И Кислицкая решилась проверить лично, что там. Встала, подошла к шкафу, сунула руку и нашла лишь пустоту. Пошарила еще для верности, чтобы убедиться окончательно, да только испачкалась. Пальцы ловили лишь пыль, не слишком тщательных уборок. Бусина, монетка. Чек из магазина и катышки пыли. Вот и вся добыча. Щенок как сквозь стену прошел, как растворился, будто и не было рыжего ни в А может, и действительно не было? Кто же тогда оставил по всей комнате клочки шерсти? Кто извозил постель? Кто втравил Сашу во все эти странные истории? Да, теперь она точно знала, что все вчерашнее и сегодняшнее при- и зло начались с момента, когда ей под ноги в темном переулке бросился странный рыжий комок шерсти. Да вот только куда делся этот комок, да еще и два хвоста отрастил. Отрастил и исчез. Ответ очевиден. И очевидность этого ответа сбивает с ног не хуже самого хозяина, потому что так не может быть никогда. Ей просто показалось. Ладно, вслух сказала Саша. Я вернусь с работы и проверю еще раз. Еду я оставлю на середине комнаты, и тебе придется вылезти лаке, где бы ты ни пряталась. Она встала с пола, отрыхнула руки и уперла их в бока, оглядывая еще раз комнату. Щенок по-прежнему ничем себя не обнаруживал. Зато за спиной материализовалась Михална. — Еще письмо пришло тебе, но я его сунула куда-тось. Кислицкая впервые видела, как бабушка пройдоха извиняется. Вот, нашла и принесла. На мятом конверте значился адрес отправления. Некрасовка. И даже сердце не дрогнуло, когда Саша брала странное в электронный век бумажное послание. А стоило бы.